Глава 27 Долли, дожидаясь на крыльце, пока ее впустят, еле удерживала под мышкой большущую коробку. Вообще-то она приехала за Робином. Было решено, что мальчик переночует у нее дома. На всякий случай. Вдруг миссис Ноу Бл не сможет забрать дачи с Томаса, так вот, чтобы у Хэлла руки были развязаны. Это вечная Хэллова тревога. Обязательный план Б. Долли повела Дачас в спальню, поместила коробку на кровать, сняла крышку. Дачас так и ахнула. Внутри оказались тени для век, пудра, румяна, помада, туалетная вода на любой вкус. — Обещайте, что в итоге я не буду выглядеть, как потаскуха. — Никаких обещаний не даю, солнышко. Дачас улыбнулась. Ответ ей понравился. Час спустя она сошла на первый этаж. Волосы завиты, тщательно уложены и перехвачены новой ленточкой. Губы как блестящие розовые леденцы, туфли тоже новые, Kelly помогла выбрать. Плюс несколько фунтиков живого веса, плюс окрепшие от работы мышцы. Вовсю здоровая девочка без признаков истощения. Хэл просияла от чувства, похожего на гордость. И дача сбросила ему заткнись прежде, чем он успел произнести хоть слово. Да Чуть-то красивое, воскликнул соробин. Совсем как мама. Гела в грузовик тащился за автомобилем Долли до поворота на Авоку. Падал лёгкий снежок, но шоссе предусмотрительно посыпали солью. Вдали светился внушительный особняк дом Долли. Дача спросила, как себя чувствует Билл. Долли ответила, что старую пряминд с не желает сдаваться, собственного блага не видит. Попрощались с Долли, Робином двинулись дальше, миновали знак "Водитель сбавь скорость". "Алло, знаешь?" спросил Хэл. "О чём? Что сегодня вечером заберёми её?" "Нет, я спокойна. Чего мы быть того не миновать?" Свернули к Карлтону. "Не Робин беспокоит", сказала Датчес. Хэл сверкнул на неё глазами. "Он что-то знает, ну, о той ночи, когда бодрствует, вроде не помнит, зато когда спит, Ему эта снится, я чувствую. Мне кажется, он тогда всё слышал, всё. Ничего, разберёмся. Вот так вот запросто? Ну да, устраивает тебя. Датч скивнул. Ещё поворот на Хайвуд Драйв. Вот блин, что это такое? В следующую секунду Хэлл и сам увидел. Попытался сдержать улыбку, ничего не вышло. Подъездная дорожка к дому Ноублов была расчищена от снега и усыпана лепестками роз. — Кэл, пристрели меня. К оконному стеклу словно приклеилась Томасова физиономия. Вот с таким же выражением Робин бывал, а в сочельник караулил Санту. — Господи, еще и галстук бабочку нацепил. Вырядился, как цирковой фокусник. Кэл заглушил двигатель. Дверь открылась, на крыльцо вышла миссис Ноубл с фотоаппаратом. За ней маячил мистер Ноубл с видеокамерой, взгромоздил ее себе нащуплое плечо. Она покачивалась, разбрасывая слепящие вспышки. "Поехали обратно, Хэл. Я в этом идиотском шоу не участвую. Один разок можно, ведь дей-исключение. Безграничное самопожертвование", гладно говорил. "Я спать не лягу. Звони, если что". Дачас вдохнула поглубже, взяла зеркальце, поправила ленту. "Повеселись, нечего хорошенько. Вот это мне как раз и не грозит". Она распахнула дверь. голод едвания заставил её чтотнуться. Платье совсем простое, девчонки придут в блёстках в поетках. С каких этих пор ты хочешь быть как все? Ты же у нас вне закона. Я вне закона. Дача спрыгнула в снег. Хел завёл двигатель, но прежде чем захлопнуть дверь, дача сокликнула его по имени. Что, дача? Их взглядыскрестились. Старый он подумал: "Дача-то ничего, держится молодцом". Короче, мне это было известно, каких эмоциональных затрат это стоит. Память подсунула два лица: стар и сищи. Я тебе всякие гадости наговорила. Так вот, не выображай, будто мне стыдно. Последовал трудный вдох. Я просто всё хорошо. Нет. Но мне кажется, когда-нибудь всё наладится. Иди давай, не куксись. Улыбайся, тебя сразу двой снимает. Дедс показал ему средний палец, но смягчил жест улыбкой. Зеркальный шар пригоршными швырял в толпу осколки света. Темой выбрали страну чудес. Всюду ватный снег, искусственные цветы в фальшивом инее, по периметру потолка гирлянды из белых и голубых воздушных шариков. Танцпол оформлен как каток, окружён фанерными ёлочками, а сверху свисают на нитках раскрашенные фанерные звёзды. Дача всё подёргивала букетик, приколотый к корсажу. — Колется что-то. В какой мусорке ты этот отстой откопал? Букетик мама выбирала. В самой гуще они не лезли. Мимо ковыляли на высоченных каблуках расфуфыренные девчонки. Дача смолча желала им всем сверзиться с танцпола. Родители нарядили Томаса Ноубла в смокинг на размер больше, чем надо, так что недоразвитая рука затерялась в длинном рукаве. На плечах лежала подбитая шёлком пилири, настолько экстравагантная, что дача с глаз не могла от неё отвести. "Папа, говорит, на официальные мероприятия джентльмену следует являться в костюме с пилириной", выдал Томас. "Твойму отцу полторы сотни лет. Он ещё гугу. Я их с мамой Любовной утехи во дворе пересижу, а оглохнуть боюсь. Такой стон идёт". Лэч сейчас изобразила лицо нужную степень восхищения. Дали музыку, и стайка девчонок едва ли не бегом бросилась к танцполу. Томас снова был сходил за соком. Они с Дачес уселись возле подиума в форме сердца, где готовился к съёмке приглашённый фотограф. Спасибо, что пошла со мной. Уже 18 раз повторил: пирога принести? Нет. А чипсов? Нет. Играли что-то зажигательное. Джейкоб Листон расчистил себе пространство и пошёл откалывать фирменные коленца. Его подружка неуклюже захлопала в ладоши. Дача скривилась. Наверняка у него припадок. Включили медленную мелодию. Народу на танец поле заметно поубавилось. Может, потанцуй. Не внуждай меня повторять. Клёвый костюм этот снова был. Билли Райл с Чаком Саливаном. По крайней мере культяпки твои не видно. Гогот. Томас снова был, пил сок, не сводя глаз с танцпола. Дача схватила его недоразвитую руку. "Идём танцевать". Поравнявшись с Билли Райлом, она что-то шепнула ему на ухо. Билли попятился. "Не вздумай щупать меня пониже спины". Предупредила Дача с ужена танцполе. "Что ты сказал Билли Райлу, что у тебя член десятидюймовый?" Томас передёрнул плечами. "Истины тут всего на четверть". Дача расхохоталась в полный голос от души. Она и забыла, до чего хорош искренний смех. Ее ладони легли на Томасовы бока. — Блин, Томас снова был. Да у тебя все ребра можно пересчитать. — Это я еще одетый. А представь, какой я с голым торсом. Без слез не взглянешь. — Отлично представляю. Смотрела однажды документальный фильм о голодающих. Я рад, что ты здесь. — Слышь, достойный сын своего отца. Хватит уже применять ко мне эмоциональный прессинг. они столкнулись с другой парой. Джейк коп извивался, будто ему до зарезу надо было отлить. Не повезло, подумала Дач с про его девчонку и сочувственно улыбнулась. В смысле, здесь, в Монтане. Я учен рад, что ты сюда переехала. Почему? Я я просто Томас снова был вдруг остановился и в течение одного кошмарного мгновения, дача с почти не сомневалась. Вот сейчас он рискнёт её поцеловать. Потому что я никогда раньше не видел никого, кто был бы вне закона. Дача сприблизилась на полшажочка. Танец продолжался. Цветовое лезвие, щели меж опущенных штор, неизбежное вторжение города в рабочий кабинет ОКО, пятничный разговор с Хэлом, телефонная трубка пристроена на левом плече, прижата щекой, правая рука царапает в блокноте, ноги на кипе бумаг, мусорная корзина переполнена, Уок равнодушен к беспорядку. Пускай другие раздражаются, а он не станет. Хэллоу он звонил каждую пятницу вечером в одно и то же время. Как правило, ненадолго. Начинали с Робиного самочувствия. Все неплохо, говорил Хэлл. Психотерапия продолжается, а в целом дело на поправку. После Робина переходили к даче с... Обычно Хэллу хватало 5 минут, чтобы сообщить об её очередном проступке и о том, что обидные слова его уже не трогают, а только смешат. Переходит к контролировать мимику. Для ока ничего нового. С датчем он себя вёл точно так же. Это труднее, чем Робину, констатировал Хэлл. У неё адаптация идёт медленнее. Ничего, главное, что вообще идёт. Есть какой-то прогресс. Это хорошо. Нынче, например, дача с на школьном балу. — Что-что? Дача отправилась на танцы? Это ежегодное событие для всех ребят. Эвергрин-мидл огнями сияет, небось, из колд-крика видно. Вок рискнул улыбнуться. Если так, Монтана и впрямь способна к врачеванию душ. Ведь сколько навалилась на бедную дача с... И она не сломлена, живет, как положено обычной девчонке. Что до Робина... По-моему, он припоминать начал. Ок спустил ноги с кипы бумаг, прижал трубку к уху так плотно, что расслышал тяжеловатое стариковское дыхание. Пока ничего конкретного. Он назвал какие-нибудь имена, Дарк, например. Кел, вероятно, уловил мольбу в его интонациях, потому что следующие несколько фраз произнёс с максимальной мягкостью. Да нет же, никаких имён. Робин постепенно принимает тот факт, что был в доме, когда убивали его мать. Это нам еще с психиатром повезло. Хорошая женщина не давит, не допытывается, наводящих вопросов не задает. Честно говоря, я даже хочу, чтобы Робин ничего не вспомнил. Насчет этого я ее спрашивал. Она сказала, весьма вероятно, что это событие его память вычеркнуло навсегда». — Я за вас переживаю, за всех троих. — Я на чеку. С тех пор, как Дачис увидела машину, по ночам дом караулю. Кто его знает, эта ударка возьмет и вправду приедет. Дачис не зря боится, по-моему. — Вы сейчас в дозоре? — А как же, с винтовкой. — Если что, сперва выстрелю, а потом буду вопросы задавать. Вок вяло улыбнулся. Мисссон собрала своё. Он теперь соображал туго, словно ночью некто вываливал из головы мысли и таптовал их в пыль. Днём же Око всё чаще случалось очнуться от забытья и обнаружить, что он едет по хайвею, а куда, зачем неизвестно. Доброй ночи, Хэл. Будьте осторожны. Ок повесил трубку, широко зевнув. Обычно в это время он бывал настолько утомлён, что отправлялся прямо домой и под стакан пива смотрел по ESPN. что-нибудь усыпляющее. Но сейчас его одолевало желание встретиться с Мартой. Не ради разговора, а просто чтобы не сидеть целый вечер в одиночестве. Он почти набрал её номер и нажал отбой. Но чем он занимается? Делает гнусные попытки вклиниться в её жизнь, отлично понимая, что никаких прав на это не имеет. Подумаешь, ему тошно. Его ощущение не повод гадить Марте. Всякий раз, при взгляде на Ока, она обречена вспоминать самый тяжелый период из своего прошлого, и это не изменится никогда. Ок вышел из кабинета, двинулся по коридору. Полицейский участок был погружен во тьму. — Лия, вот не думала, что ты до сих пор здесь. Она подняла усталые глаза, даже не попыталась улыбнуться. — Ну да, засиделась. У нас картотека в хаотическом состоянии, не меньше месяца провожусь, даже если буду работать сверхурочно. помочь. — Не надо, езжай. Это не заметят, даже если я вовсе на ночь домой не приду. Волк хотел как-нибудь ее ободрить, но слов не подобрал. Впрочем, Лия уже глядела не на него, а в бумаге. Он пошел к горям. — Дача с Дай Редли, танцующая на школьном балу. Как не улыбаться этому видению, ныряя в тепловатый вечерний воздух? За ними заехала миссис Ноубл. Снегопад набирал обороты, как, впрочем, и слащавость разговоров, в частности, на вопрос матери, понравилось ли им на балу, Томас Ноубл заявил, что это был лучший вечер в его жизни. Дача неотрывно смотрела в окно. Поля, теперь заснеженные, больше не сливались с тьмой, не тонули в ночи. Взгляд мог продвинуться на целую милю ближе к горам. Достигнув владения Редли, миссия Сноубл затормозила у поворота. Аллея была вся в снегу. Хэлл не виноват. Ему со снегопадом не тягаться, тем более на такой длиннющей аллее. — Ничего, я отсюда пешком дойду, — сказала Датчис. — Ты уверена, милая? Я бы рискнула. Да боюсь, застрянем. До утра не выберемся. Хэлл сейчас на крыльце. Он увидит свет фары и пойдет мне навстречу. Езжайте. Она спрыгнула прямо в снег и побежала по аллее. Немич и Сноубл не Томас не успели выскочить следом. На полпути дача собёрнулась, махнула им, проследила, как удаляется автомобиль дальним светом тревожа снежную пелену. Она старалась повыше поднимать ноги в новых туфлях. Снег запарошил амбровые деревья, тяжелел ветви, они клонились к дорожке. Дача будто вступила под свадебную арку. свободной, обновлённой, она запрокинула голову. Кружение снежинок, небывалый восторг, слишком огромный, чтобы охватить его взглядом ли, разумом ли. Завтра, подумала, дача с Будим с Робиным валяться в снегу, делать ангелов. Снеговиков налепим целую команду, и все, чтобы ростом с Хэлла не ниже. Она миновала Амбровы рощ. Старый дом встал белунного света был как на ладони, дача улыбнулась сама не зная чему. Может и гойку в кухню на макушке Сделала еще шаг и обмерла. Вот они, следы огромных ботинок, почти запорошенные, но все еще заметные. И вот он, озноб, вот оно, прикосновение Монтанского мороза. Целый вечер дача с его не ощущала, а теперь захвачена им врасплох. — Хэлл, — звала она, едва слышно. Чуть ускорила шаг, подгоняемый ударами сердца и дурным предчувствием, увидела Хэлла на крыльце. Успокоилась. По обыкновению Хэл сидел на скамейке, держал винтовку между колен. Дача задымала и ему заулыбалась, взлетела по ступеням, сейчас расскажет, какой отстой этот их зимний бал. И тут она увидела его лицо, бледное и искажённое болью в бесеринах пота. Хэл дышал с трудом, но улыбку всё-таки вымочил. Дача медленно приблизилась, осторожно потянула на себя плет крошь, плет её скрывал. "Хел, твою мать", выдохнула Дача. Он пытался зажать рану, но кровь текла сквозь пальцы быстрой тугой струёй. Я его подстрелил, произнёс Хел, уже полупустая и бледная оболочка. Притянул руку Дача, и кровь, подобно неизлечимой болезни, тотчас перекинулась на неё. Датчис выпустила руку, бросилась в дом к телефону. Номер полицейского департамента в графстве Айвер был в режиме быстрого набора. Датчис сообщила все, что могла. На трубке остались кровавые отпечатки. Она взяла в шкафу бутылку виски, выбежала на крыльцо. Черт! Бутылка ухала во рта, кашель, кровь на губах и на бутылочном горлышке. Я в него попал, Датчис. Он сбежал, но я его точно ранил. чики. Вседа уже едут. Тебя спасут, потому что знают как, Кэл поднял взгляд. Ты же вне закона. Я вне закона, голос её дрогнул. Тогда действую так, чтобы я тобой гордилась. Дача стиснула его ладонь, прижалась щекой к его щеке, зажмурилась, удерживая слёзы, провыла: "Вот чёрт!" ударила Хэлл в предплечье, в грудь отвесила плеуху: "Дедушка, очнись!" Новые жёлтые платья измараны кровью. Взгляд скользит с подола на заснеженную тропу, на следы, что уводят в поле и дальше, дальше. Дача сопустилась на колени. До исходной точки и обратно. Она взяла винтовку. Мороз ей стал нипочем. Полнолуние глубоко параллельно, как и звезды и красные амбары на белом фоне и ледяная гладь пруда. Дача свывела из конюшни серую. Подтянулась. вспрыгнуло в седло, поправила на плече винтовку, дёрнула поводья, пустила серую по пунктиру следов. Дура, как она могла опуститься до благодушия поверить, что возможна новая жизнь? Куда подевала ярость жгучую, выкручивающую нутро? Кто ты, ну-ка, вспомни, ну-ка, ну-ка? Дача с Дейдли, та, что вне закона.